Глава седьмая Когда я проснулся, моя сонливая старушка Мэри уже встала и ушла, а в кухне закипал кофе и жарился бекон. До меня доносился их аромат. И какой день для воскресения из мертвых! Весь зеленый, голубой, золотистый. Лучшего, пожалуй, и не подберешь. Из окна спальни было видно, как все воскресает, трава, деревья. Подходящее время года отвели для этого праздника. Я надел халат, подаренный мне к Рождеству, и домашние туфли, подарок ко дню рождения. Потом отыскал в ванной какую-то страшно клейкую помаду, которую употребляет Аллен, и так насандалил ею волосы, что после щетки и гребня кожа у меня на голове стянула точно резиновой шапочкой. Пасхальный завтрак – настоящая оргия, когда стол ломится от оладий, яиц и бекона, завивающегося на сковороде своими прожаренными краешками. Я подкрался к Мэри, шлепнул ее по обтянутому шелкам сзаду и сказал «Кири Ээлейсон, Господи помилуй!» «Ой!» — сказала она. «Я не слышала, как ты подошел». Потом оглядела мой узорчатый турецкими огурцами халат. «Тебе идет!» — сказала она. Почему ты его редко носишь? Когда же мне его носить? До сих пор все как-то некогда было. Правда, очень хорошо, сказала она. И неудивительно, ведь ты сама его выбирала. Неужели ребята спят и не чуют этих восхитительных запахов? Нет-нет, они во дворе, прячут крашеные яйца. Интересно, что там мистер Бейкер задумал? Такие резкие переходы всегда застигают меня врасплох. «Мистер Бейкер, мистер Бейкер». «А, да, он, вероятно, задумал устроить мое будущее». «Ты ему говорил про гаданье?» «Конечно нет, дорогая. Но, может, он сам догадался?» Потом я перешел на серьезный тон. «Слушай, ватрушка, ты ведь не сомневаешься в моих недюжинных финансовых способностях?» «Почему ты вдруг об этом спрашиваешь?» Она переворачивала оладьи на сковороде и, поддев одну ножом, так и застыла с вытянутой рукой. «Мистер Бейкер считает, что я должен пустить в оборот деньги твоего брата». «Но если мистер Бейкер...» «Стой, подожди. Я не хочу этого делать. Деньги твои. Это твое обеспечение». «Все-таки, милый, мистеру Бейкеру лучше знать». «Я в этом не уверен. Мне известно только, что мой отец тоже так считал, и поэтому я работаю на марулла и «И все-таки мистер Бейкер...» «Ты положишься на мое суждение, родная?» «Да, конечно. Во всем? Ты опять дурачишься?» «Я совершенно серьезно, как никогда. Ну, допустим. Но сомневаться в мистере Бейкере? Ведь он... он... он, он мистер Бейкер. Мы послушаем, что нам предложат, а потом... Пусть эти деньги как лежали в банке, так и лежат». Аллен ворвался в кухню, будто им выстрелили из рогатки. «Марула!» — сказал он. «Мистер Марула пришел! Он к тебе!» «Это еще зачем?» — удивилась Мэри. «Ну, пригласи его войти». «Я приглашал. Он хочет поговорить с тобой во дворе». «Итан, что это значит? Не выйдешь же ты в халате. Сегодня первый день Пасхи». «Аллен, скажи мистеру Марула, что я не одет. Пусть зайдет попозже. Но если что-нибудь срочное, и он хочет поговорить со мной с глазу на глаз, я впущу его с парадного хода». Аллен исчез. «Не представляю, что ему понадобилось. Может, лавку ограбили?» Аллен снова влетел в кухню. «Пошел к парадному. Только чтобы он не вздумал портить тебе завтрак. Слышишь, милый?» Я прошел через весь дом и отпер парадную дверь. На крыльце стоял Марула, нарядившийся к пасхальной мессе во все самое лучшее. А лучшее у него было черный шевиотовый костюм и жилетка с пропущенной по ней массивной золотой цепочкой от часов. Черную шляпу он держал в руке, а сам улыбался вымученной улыбкой точно собака, когда на нее прикрикнут. «Входите». «Нет», — сказал он, — «я только одно слово. Я слышал, что этот тип предлагал тебе заработать». «Да?» «Я слышал, что ты выгнал его вон». «Кто это вам доложил?» «Не скажу». «Нельзя!» — он снова улыбнулся. «Ну так, собственно, что же? Вы намекаете, что зря я отказался?» Он шагнул вперед, взял мою руку и весьма церемонно тряхнул ее вверх и вниз, вверх и вниз.